Эпилог. Готово?» — спросил меня Алек, заглядывая в ванную комнату. Отлично выглядишь. Мне нужно ещё две минуты, откликнулась я, поправляя длинное платье, которое сегодня будет как раз к месту. С тех пор, как пять лет назад я приехала в столицу и поступила в академию, платье в пол я надевала в первый раз. Правда, тогда это было обычное бедняцкое рубище серо-голубого цвета на толстой, как кошелёк девицы. Сейчас же я была в тёмно-красном, цвета вино платье. Оно было скроено по последнему писку моды и сидело на вполне себе неплохой фигуре. Да, пока училась в Подгорной, мне всё-таки удалось похудеть. Хоть Алик временами и ворчал, что я переусердствую и скоро будет не за что поддержаться. Но это он преувеличил, конечно. Видела я его взгляд. Восхищённый, чего уж там. Поправила локон, хоть он и был в полном порядке. Учитывая то, что прическу мою поддерживали специальные ронные конструкты моего собственного исполнения, я была более чем уверена в результате. Теперь смешно вспоминать, что когда-то я не могла даже комнату свою обогреть и воду вскипятить. Сейчас же я почти уже готовый боевой рунолог и целитель. Да, да. Именно сегодня у меня важный день. Сегодня мне вручают диплом. Точнее, дипломы об окончании Академии магии по двум направлениям рунологии. Я не такой гений, как Алик, который смог одновременно осилить три направления. Мне двух хватило за глаза. К тому же, здесь, в Подгорной, всё же обучение было поставлено основательнее, чем в столице, соответственно, совмещать было сложнее. Хотя я изначально брала боевое и артефактное, но Зейр меня переубедил. Уметь создавать рунные артефакты это полезно, конечно, но я-то просто хотела начать разбираться в предмете, ведь для будущей работы это может быть важно. Но обычная артефакторика отличается от тронной артефакторики, но очень сильно, так что пришлось всё переиграть. Олег же со своей стороны настаивал, чтобы я взяла целительство и могла обезопасить себя на случай проблем. Я теперь могу сама отбиться от неслабого противника, да ещё себя же исцелить, если получу какую-то травму. И для будущего следователя это гораздо полезнее, чем артефактное направление рунологии. Я обязательно возьму третье направление, но потом, думаю, через пять лет, когда отработаю минимальный контракт в службе магической безопасности. Если бы нас с Аликом оставили здесь, на два безопасника здесь просто не нужны, тем более не нужен следователь, коим я и являюсь. Расследовать в Подгорной уже давно нечего. После того случая с кровавыми ритуалами и сектантами, да, теперь уже достоверно установлено, что это была именно секта. Псевдорелигиозные объединение, призванное очистить мир от скверны. Ну и обогатиться в процессе. Как без этого? Сюда понаехали эмпаты и менталисты, как из службы магической безопасности, так и королевские дознаватели. И вычистили все это осиное гнездо, не оставив никого, даже маломальски подозрительного. Не всех, конечно, арестовывали. Многих было не за что задерживать, но их отсюда просто-напросто убрали. Уволили предложили другую работу, а кому-то и вовсе понадобилась помощь целителя-менталиста, чтобы поставить мозги на место. В общем, все это продолжалось вплоть до выпускных экзаменов за первый год обучения, которые я сдала лучшей из первокурсников-рунологов, что позволило мне без всяких проблем на втором году взять две специализации. И того за первый год нахождения в этом мире я поступила в Академию магии, стала лучшей студенткой, получила личное дворянство ордена Две медали, предложение о работе и одного начальника службы безопасности в придачу. Разогналась, не остановишь. Но обороты всё же пришлось избавить, потому что потом добавилась очень большая учебная нагрузка. Внимание пришлось разделить между ней и Аликом, который как-то старался мне помочь и помогал. Подсказывал, как и что лучше учить, консультировал, если я что-то не понимала. А ещё он ненавязчиво взял на себя мои расходы. Я даже сначала не поняла, что происходит, а когда поняла, пошла ругаться. Он обещал, что больше так не будет, но хватило его ненадолго. В конце концов я просто махнула рукой. У меня теперь водились и свои деньги, наградные от медали, так что я не особенно бедствовала бы и без Алика. Это вообще-то довольно приличные суммы по местным меркам. Далеко не все аристократы богаты, так что я бы даже на их фоне не выделялась. Но если Зейро принципиально оплачивать мой ужин и развлечения, когда нам удавалось выбираться в большой мир, то пусть. Наши отношения логично развивались. Мы не хотели расставаться. И это привело нас обоих к мысли, что после окончания учёбы меня могут куда-то услать. Поэтому в конце четвёртого курса Алик сделал мне предложение. Мужа и жену не разделяют даже на работе. Не бывает такого, что Алика оставили в подгорной А меня бы отправили на другой конец страны. После окончания учёбы, которую я опять закончила лучшей студенткой потока, как и все предыдущие года, мы тихо и спокойно, даже как-то буднично поженились, пригласив на свадьбу Лштену и Прира, которые успели пожениться годом ранее. Не то чтобы они собирались так быстро. Просто вступил в силу один неучтённый фактор. На момент нашей с саликам свадьбы этому фактору уже полгода стукнуло Так что Тэна всё же смогла вырваться на мероприятие. А после регистрации мы поехали на винограднике Зэера. С другой частной стороны озера, на противоположном берегу от курорта, у него был свой особняк. Тут-то я и поняла, насколько он действительно богат. Даже как-то неловко стало от того, что я с ним ругалась из-за оплаты ужинов и незначительных подарков. Причём, чего сейчас об этом вспоминать? С тех пор прошёл уже год. Я окончила академию лучшей студенткой не только Подгорной, но и всех академий магии за последние 10 лет. До этого лучшим студентом был Алек. Я его обошла по очкам, так сказать, то есть сдала все экзамены чуть-чуть, но лучше. Но дело в том, что он-то получал три диплома, а я два. Так что он всё же круче. Придётся это признать. Вот такая у нас семья, да. Надеюсь, и дети будут не хуже. Но пока об этом рано думать. Мне еще пять лет работать в службе магической безопасности. Хотя, скорее всего, я и дальше там останусь, просто без обязаловки. После вручения диплома мы будем жить здесь еще месяц. Алику нужно передать дела своему преемнику, а мне подготовиться к новой службе. Надо изучить много документов, внутренних правил и регламентов, законов, наконец. А через месяц мы перебираемся в главный храм Ании. Алик будет работать в храме, что-то там делать с безопасностью. Плюс его недавно возвели в ранг одного из главных жрецов. Я же буду работать в тюрьме для магов, которая находится неподалеку. Следователем, разумеется, не надзирателем. Как сказал Марч, сначала наберусь опыта, а потом, возможно, мне поручат создавать полевые следственные группы. Сейчас же следствием занимаются люди для этого совершенно не предназначенные, как тот же Алик или его друг Кэрнтис, которые больше боевики, чем дознаватели. Вообще в том, куда нас определить работать, была целая проблема. В службе магической безопасности не настолько много людей, что при переводе Зейра на какую-то высокую должность в один из филиалов, он бы в итоге не стал моим начальником. Даже тут нельзя же не работать под руководством собственного мужа. Так что просто в какой-то город, даже в столицу, нас направить не могли. Хотя я не против этого правила на самом деле, потому что на этой почве у нас Наверняка бы возникли недопонимания, а там мы до скандалов недалеко. А ведь тут в среде потомственных аристократов разводы не то чтобы запрещены, но не приняты. Так, с чего бы это я про разводы? Разводиться я точно не собираюсь, потому что вон там, за дверью, сейчас стоит самый важный для меня человек, самый любимый. Последний раз, взглянув на себя в зеркало, я вышла из ванной комнаты, вложила свою ладонь в руку мужа, И мы вместе направились в учебный корпус. Сколько раз я преодолевала этот маршрут через плато между двумя зданиями, не сосчитать. И теперь на меня нахлынула лёгкая ностальгия. Очередной этап моей жизни завершён, но надеюсь, дальше всё будет ещё лучше и интереснее. Я многого добилась за эти пять лет. За следующую добьюсь ещё большего. Волнуешься? Чуть сжал мою ладонь Али, когда на сцену начали один за другим выходить мои однокурсники. Я не успела ответить, лишь покачала головой, когда произнесли мое имя. Ната Зер. Вызвал меня на сцену ректор. Я рад вручить сегодня диплом по боевой и целительской рунологии незаурядному человеку. Лучшие ученицы факультета, лучшие выпускницы этого года по данным всех четырех академий магии, кавалеру ордена ДСо третьей степени, медали за смелость и памятные медали королевства. Зал на мгновение притих, потому что это была новость для всех, а потом взорвался овациями. "Поздравляю, любимая", шепнул мне на ухо Алек, когда я спустилась к нему. Наверное, самым большим достижением за эти пять лет стало не то, что перечислил сейчас ректор, а то, что я теперь была по-настоящему счастлива. Я получила второй шанс, вошла в элиту этого мира и нашла человека, которого искренне люблю и который любит меня. Это ли несчастье? Конец книги. Текст читала Анна Басс.